Уловила она и другое — страх родителей и родительское неумение предостеречь, притормозить, наградить. Выхватив в разговоре за столом какое-то словечко, она, повела речь про аборты, к полному изумлению всех, дав краткую историческую справку и перечислив успехи оперативной гинекологии в вопросах повышения надежности этого мероприятия, крайне полезного для женщин. Изысканные жесты Галины Леонидовны обладали редкостной красноречивостью, чему способствовал предмет обсуждения, в котором она казалась докою, поскольку опровергла точку зрения какого-то скрабанского, утверждавшего, что децидуальная оболочка не может быть выскоблена целиком. Она, Галина Леонидовна, оповестила также, что орошение полости матки йодной настойкой представляется ей не такой уж безвредной процедурой. Аборт обязана делать каждая женщина один раз в год. К такой мысли подвела собеседников Галина Леонидовна. «Чистка матки оздоравливает женщину и способствует правильному функционированию всего аппарата деторождения. Квалифицированные аборты делают эластичными стенки влагалища, наконец». Блестя повлажневшими глазами, дочь с восторгом подхватила запретную тему, ошеломляя родителей, уточняющими вопросами, пресекая попытки отца перевести разговор со скользкой тропы на магистральное шоссе со множеством указателей. Мог бы остановить ядовитое словоблудие Андрей Николаевич, но он, раскрыв рот, внимал эрудиции той, которая в чистке никогда не нуждалась. Лишь опытный сантехник мог разобраться В системе ее трубопроводов найти воздушную пробку, мешавшую нормальной циркуляции. Да и при любопытнейшие мысли текли в Андрее Николаевиче о компенсационных механизмах психики. Спаривание особей всегда было грязным и постыдным процессом. Достаточно глянуть на игры низших приматов. Нормальные женщины могли примитивный акт возвышать до величия героической трагедии, до драмы со счастливым финалом умели включать его в водевиль с переодеванием или представлять ленточкой на финише спортивных состязаний. Галине Леонидовне ничего не оставалось, как ненавидеть таких женщин внезапно он почувствовал боль голову будто сплющивали в слесарных тисках и спасением было Галину ли они давно убить убить потому что ненависть к ней стала нестерпимой он привстал чтобы рассмотреть предметы на столе и остановил выбор на толстенной бутылке. Вес ее вместе с содержащейся внутри жидкостью позволял при хорошем замахе размозжить голову. Удар стал бы облегчением, освобождением от страданий и сладчайшей музыкой.